Когда пришло время проводить Макса, я не жалела об этом. Поведение моей сестры Марии Амалии в Парме стало причиной разгоревшегося там скандала. Все это также стало предметом обсуждения в Париже. Все считали, что мои родственники пользуются дурной славой. «Да чего же еще можно ожидать от этих австрийцев?» — говорили люди друг другу. «Думаю, что после визита Макса народ Франции уже никогда не любил меня так, как прежде. Пока я была занята Трианоном, в то время мои мысли занимал исключительно этот маленький домик. Во Франции складывалось очень серьезное положение. Хотя я и не отдавала себе в этом ясного отчета, но все же замечала, что король очень обеспокоен. Он не желал разговаривать со мной о том, что его так тревожило, потому что моя попытка заставить его восстановить должности герцога Шазельского лишь укрепила его в своем желании, держать меня подальше от политики. Ему было приятно видеть, что я счастлива, получив трианон, благодаря чему мне было чем заниматься. А насколько я понимаю, произошло следующее. В августе Луи назначил генеральным контролером финансов Анна Рубера Жака Тюрго, очень красивого мужчину в возрасте около 47 лет, с густыми каштановыми волосами, падавшими ему на плечи. У него были красивые черты лица и ясные, карие глаза. Мой муж любил его, потому что между ними было определенное сходство – Оба они чувствовали себя неловко в шумной компании. Как-то раз я слышала, что Тюрьго, будучи еще ребенком, обычно прятался за ширмой, когда в дом приходили посетители и появлялся только после их ухода. Он всегда был неуклюж и легко краснел от смущения. Эта его засенчивость вполне естественно и была тем качеством, которое так прорекало в нем моего мужа. Луи был очень доволен этим назначением и рассказал мне кое-что о Тюрго. Но я была слишком занята своими собственными делами, чтобы долго слушать рассказ о нем. Все же кое-что я поняла. По мнению моего мужа, состояние финансов страны вызывало такую большую озабоченность, что Тюрго выдвинул программу, основанную на трех основных пунктах. Никаких банкротств, Никакого увеличения налогов и никаких займов. «Видишь ли, – сказал мой муж, – существует только один путь, который даст возможность выполнить программу Тюрьго. Это строгая экономия с целью снижения расходов. Мы должны экономить 20 миллионов в год, чтобы иметь возможность выплатить наши старые долги». «Да, конечно», — согласилась я, но про себя подумала. «Для спальни подойдут бледно-голубой и бледно-мишневый цвета. Для моей спальни, боже, в ней будет только одна кровать, и в доме не будет комнаты для моего мужа». Увы был виноватый вид. Чурго сказал мне, что должен следить за собственными расходами, и что мой главный долг — это долг перед народом. Он сказал, «Ваше Величество, вы не должны обогащать тех, кого любите за счет народа». И я от всего сердца согласен с ним. Я счастлив, что нашел такого способного министра. «Да, так счастлив», — согласилась я. А про себя думала. «Не нужно мне этого жесткого атласа. Не нужно этой тяжелой парчи. Это больше подходит для Версаля. Но для моего дорогого Трианона скорее подойдет мягкий шелк и более нежных тонов. — Ты слушаешь меня? — спросил муж. — О да, Луи. я согласна, что месье Тюрго очень хороший человек и что мы должны экономить. Мы должны думать о бедных. Муж улыбнулся.